Девятое. Без обучения никуда. Александра. «На чай?» Не знала, как отреагировать на услышанное, и, судя по тому, какое выражение лица было у Енессы, произошло что-то немыслимое. «Говори», — попросила я. Эта леди не разбрасывается приглашениями, насколько мне известно. Удивленно покачала головой девушка. Про нее говорят, что она сурова, проницательна и непредсказуема. «Не пугай меня». Невольно поёжилась, уже заранее зная, что ни о какой поездке к матери герцога даже речи быть не может. Это верная погибель. Говорю то, что слышала. Инесса направилась на кухню, по пути передав мне надушенный конверт с восковой печатью на нем. Служанки на рынке часто про нее шепчутся. Она немного своеобразная дама. Помню, как рассказывали, что всего одним взглядом мать герцога унизила дочь графа после чего девушка больше года не появлялась на балах. «Невелика потеря баллы! хмыкнула я. «Не скажи», — покачала головой Инесса, не соглашаясь со мной. Королевские балы для знатных семей — одно из самых важных событий. На них заключаются сделки, создаются пары. Кстати, у леди Сильвии Уинсон есть холостой внук. По мечтательному выражению лица девушки я поняла, что у жених он довольно видный. «Весь в свою бабушку», — хохотнула Инесса. Перед ним барышни штабелями падают, а он нос воротит. Гордый. Меня этот родовитый отпрыск интересует в самую последнюю очередь. Если честно, сейчас было не до того, чтобы обсуждать избалованного сына герцога. «Саша», — поджала губы моя помощница, — «отказываться нельзя». Она словно мысли мои прочитала. «Но «Ну и принять приглашение я тоже не могу», — мотнула головой. О чем я буду с ней разговаривать? А если она спросит что-то такое, что я должна знать? Но в моей голове этого нет. Это еще молчу про этикет в целом. Я выросла на улице Инесса. Какое мне чаепитие с матерью герцога, который с пелёнок прививали безукоризненные манеры. Там нет ничего сложного, пыталась уговорить меня девушка. Пойми, заслужить ее благосклонность мечтает каждый первый. Леди Сильвия Уинсоун — важная персона в нашем государстве. Это ты пойми, я опозорюсь, перебила ее, находясь на эмоциях. Я меньше суток в вашем мире, мне ничего о нем не известно. Ни законов, ни истории, ни имя короля. Черт. Да я даже в столовых приборах разобраться не смогу, если дело дойдет до этого. Я научу, я обо всем расскажу, успокаивающе улыбнулась Инесса, смотря на меня, как на несмышленного ребенка. Отлично. Моё дыхание было тяжёлым, а сердце быстро стучало в груди. Но чаепитие назначено на завтра, завтра. Маловато времени, да. Лицо помощницы стало задумчивым. Предлагаю сделать следующее. Наши взгляды встретились. Мы дадим ответ, что я немного приболела. Тем самым у нас получится запастись несколькими днями. Надеюсь, за это время ты сможешь вложить в меня базу минимальной необходимой информации с которой я не упаду в глазах матери-герцога. «Главное», — ответила спустя пару секунд Инесса, чтобы матушка-герцога не передумала и не отказалась от своего приглашения. Иначе ты упустишь такой шанс. «Уж лучше упустить его и остаться с тем, что имеешь», — вздохнула я, «чем превратиться в необразованную невежду в глазах господ. Если отправлюсь к ней неподготовленная, то именно второй вариант меня и ждет. Так мы и решили поступить, договорившись, что письмо с извинениями, отказом и просьбой перенести наше чаепитие будет отправлено завтра. Будто простуда напала на меня внезапно и не вовремя. Уже имелся примерный текст в голове, где я дико извиняюсь ей не передать словами, насколько расстроен, из-за того, что не смогу предстать передачами столь достопочтенной дамы нашего государства. 9.1 КРИК О ПОМОЩИ Александра От принятого решения стало немного легче. Конечно, глупо было надеяться, что моя жизнь будет спокойной и размеренной. На самом деле, если разобраться, то проблем у меня в этом теле гораздо больше, чем в прежнем. И одна из них — тетка, кукующая в подвале, как и ее дочь, запертая в свинарнике. Не хотела думать, что будет, когда выпущу их оттуда. Невольно промелькнула мысль оставить потерявших совесть мать и дочь в персональных тюрьмах навечно. Но я не была готова взять на душу столь тяжкий грех. Знала, стоит этим двум гадинам вырваться из дома, как они тут же побегут жаловаться к страже, или кто у них здесь следит за порядком. Ничего успокаивала себя. Не волнуйся. Ты совсем справишься. Главное, не вызывать подозрения и вести себя как настоящая Ролана. «Инесса». Позвала девушку, протягивая ей ложку, которую она попросила передать. «Да?» «Я тут подумала». «Не знала, правильно ли поступаю». «Опасно обращаться ко мне по-настоящему именем». «Полностью согласна», — кивнула девушка. «Если кто-то услышит, это может вызвать множество ненужных вопросов. Плюс ко всему, ваши характеры разительно отличаются друг от друга». «Тогда...» «Ролана?» — спросила я, вздыхая. «Именно так». — решительно кивнула Инесса. — Ролан. И когда мы не одни, обязательно госпожа и никак иначе. Я должна была перестать цепляться за свое прошлое, как и за все то, что не выходило из раненой родителями души. Мне дали второй шанс, дали возможность стать другой и жить дальше. Я не могу упустить эту возможность, буду стараться. Буду учиться держать себя в руках, иначе беды не избежать. Завтрак был готов спустя минут двадцать. Вкусная молочная каша и ароматные булочки с джемом. Мы не стали садиться за стол, решили сначала привести в порядок старую госпожу и накормить ее. Проходя по этажу, взгляд устремился в самый конец, где имелся винтовой спуск к подвалу, в котором сидела злая и голодная тетка. Её бы тоже не мешало покормить. Поморщилась я, на самом деле не желая этого. Хотя человек может прожить без еды неделю. Она морила голодом юную графиню, злобно прошипела Инесса. Один раз целых три дня держала ее на воде. Что? Возмущенный вопль вырвался из моего горла. Я передумала ее кормить. Обойдется. Одиона. Глаза недобро прищурились. Пусть жует сеном Его там достаточно. Инесса хихикнула и, согласно кивнув, остановилась возле нужной двери. Я, испытывая волнение, толкнула дверное полотно, встречаясь с пристальным взглядом старческих глаз. Сердце пропустило удар. «Госпожа», — опешила Инесса, как и я, наблюдая ожесточённое лицо сидящей на кровати бабушки, вид у которой был измученным и слабым. «Внучка», — прошептала она. Заметив меня, пожилая женщина будто моментально потеряла все свои силы, клонясь к подушке. «Бабушка», Рванула я к ней без раздумий, чувствуя душой, что буду защищать эту женщину до последнего. «Лана», — шептала она, называя меня чужим именем. Задыхаясь от эмоций, сжала ее теплую, испечрённую морщинами ладонь. «Не подпускай», — тяжело дышала бабушка, «не подпускай ко мне. Эту змею». Слушала, не перебивая, цепляясь за каждое слово. «Она...» шумный вдох. Она насильно чем-то пичкает меня ночами. Не подпускай ее. Я прошу тебя.